Рулет из лаваша с сосисками и помидором. Два тонких лаваша, 250 граммов сосисок, один помидор, два любых плавленных сырка, 50 граммов сливочного масла, один пучок зелени укропа. Сосиски нарезать кубиками. Зелень вымыть, обсушить, измельчить. Помидоры вымыть, наколоть вилкой, бланшировать 1-2 минуты, снять кожицу, мякоть нарезать кружочками, сыр и сливочное масло измельчить блендером, смазать поверхность каждого лаваша сырной массой, затем на первый лист выложить слоями сосиски и помидоры, на второй лист зелень, сложить лаваши один на другой и свернуть рулетом.